Глава 7. За длинным рифом, куда они вышли в тот день на подводную охоту, лежали в глубине железные обломки старого развалившегося парохода. и Ржавый металл его котлов торчал над водой даже в часы прилива. Ветер дул с юга, и Томас Хатсон стал на якорь с подветренной стороны рифа, но не вплотную к нему, а Роджер и мальчики держали наготове гарпуны и маски. Гарпуны эти были самые примитивные и все разные, у каждого на свой вкус. Джозеф тоже вышел в море на грибной шлюпке. Он взял с собой Эндрю, и они вдвоем отправились к Рифу, а остальные прыгнули с борта катера и поплыли. "Папа, а ты что же?" крикнул Дэвид отцу, который стоял на мостике своего рыболовного катера. Маска с овалом стекла над глазами носом и лбом Дэвида, резиновый ободок плотно прилегающий под носом к щекам и вдавливающийся в лоб и тугая резиновая полоска, которая охватывала затылок, делали его похожим на героя псевдонаучных комиксов. Я потом к вам присоединюсь. Только не задерживайся, а то дождешься, что мы всю рыбу распугаем. Риф большой. Весь вы его не оплывете. Но я знаю две замечательные ямы там за котлами. Нашел их, когда мы были здесь одни. Туда никто еще не совался. Там полно рыбы, и я решил оставить их на тот случай, когда мы будем здесь все. Да, помню. Через час я вас догоню. Я приберегу их для тебя, сказал Дэвид и поплыл за остальными, держа в правой руке шестифутовый гарпун, о двух зубьях куском крепкой лески, примотанных к грабовому древку. Он плыл, опустив лицо в воду и разглядывал дно сквозь стекло маски. Дэвид был настоящим подводным существом, и теперь, когда он, такой загорелый, плыл, выставив из воды только мокрый затылок, Томас Хатсон больше, чем когда-либо, находил в нем сходство с бобренком. Он следил, как Дэвид не спеша ровно двигается вперед, взмахивая левой рукой, изгибая в коленях свои длинные ноги, и лишь изредка, с каждым разом все реже и реже, кладет голову на бок, чтобы сделать вдох. Роджер и Том младший плыли, сдвинув маски на лоб, и были далеко впереди. Эндрю и Джозеф сидели в шлюпке по ту сторону рифа. Эндрю еще не прыгнул в воду. Дул легкий ветер, вода за рифом светло пенилась, а риф был бурый. И за ним густо синело море. Томас Хатсон спустился вниз в камбуз, где Эдди чистил картошку над ведром, стоявшим у него между колен. Он то и дело посматривал через иллюминатор камбуза в сторону рифа. "Нельзя мальчикам разъединяться", сказал он. "Надо поближе к шлюпке. Думаешь, что-нибудь появится из-за рифа? Вода высокая. Это же весенний прилив". «А прозрачная-то она какая, сказал Томас Хатсон. В океане много всяких гадин, сказал Энди. Здесь в океане шутки плохи, если они учуют запах рыбы. «Еще никто ни одной рыбы не поймал. Скоро поймают. И пусть сразу складывают ее в шлюпку, пока волна не подхватит запаха рыбы или запаха крови. Я поплыву к ним. Не надо. Крикните, чтобы держались вместе и бросали рыбу в шлюпку. Томас Хадсон вышел на палубу и крикнул Роджеру то, что сказал ему Эдди. Роджер поднял гарпун и помахал им в знак того, что понял. Эдди вышел в кокпит с кастрюлей полной картошки в одной руке и с ножом в другой. Возьмите то маленькое ружье, оно хорошее, и ступайте на палубу, мистер Том сказал он. Не нравится мне это. Не нравится мне, что мальчики плавают там в такой сильный прилив. Мы ведь уже почти в океане. Загоним их сюда? Нет. Я, может, просто психую. Плохо спал ночью. Я их так люблю, будто они мои собственные, и у меня из-за них на сердце черт что творится. Он поставил кастрюлю с картофелем на пол. Знаете, как мы сделаем? Запустите мотор, а я выберу якорь, и мы подойдем к рифу поближе и станем там. При таком сильном приливе и на ветру катер развернется. Давайте поближе к рифу. Томас Хадсон запустил большой мотор и стал к штурвалу. Когда Эдди выбрал якорь, он увидел всех четверых в воде, и тут же Дэвид вынырнул на поверхность с высоко поднятым вверх гарпуном, на котором трепыхалась рыба, и Томас Хадсон услышал, как он окликнул шлюпку. К рифу поворачивайте, крикнул Эдди, стоя на носу и держа в руках якорь. Томас Хатсон медленно подвел катер почти вплотную плотную к рифу и увидел большие бурые коралловые полипы, черных морских ежей на песке и лиловые опахала морского пера, покачивавшиеся ему навстречу вместе с приливом. Эдди бросил якорь, Томас Хатсон дал задний ход. Катер развернулся и риф скользнул в сторону. Эдди травил канат до тех пор, Пока он не натянулся как струна, Томас Хадсон выключил мотор, и они закачались на месте. "Теперь мы за ними уследим", сказал Эдди, стоя на носу. "Не могу я себе позволить такое беспокойство из-за этих мальчишек. Нарушает пищеварение, черт бы его побрал. А у меня с ним и так неладно. Я буду наблюдать за ними отсюда. Сейчас подам вам ружье, а сам займусь этой проклятой картошкой". Мальчики ведь любят картофельный салат по нашему рецепту. Еще бы. Роджер тоже любит, только положи в него побольше крутых яиц и лука. Картофельные у меня будут целенькие, не разварятся. Вот возьмите ружье. Томас Хадсон коснулся ружья, и оно показалось ему бесформенным Тяжелым в своем чехле из овчины, с подстриженной шерстью, пропитанной маслом, чтобы ружье не заржавело на морском воздухе. Он вытащил его за приклад и засунул чехол поднастил мостика. Это был Манлихер Шинауэр 256 с 18-дюймовым стволом, устаревшего образца, уже снятый с продажи. Ложе и цевье у него побурели, как ядро грецкого ореха, от смазки и трения, а ствол, раньше месяцами тёршийся о сидельный подсумок, был маслянистый, без единого пятнышка ржавчины. То место на прикладе, куда стрелок прижимается щекой, гладко лоснилось, и отведя затвор, он увидел вращающуюся магазинную коробку, заполненную тремя пузатыми гильзами с длинными тонкими, как карандаши, пулями блеснувшими свинцом своих головок. Ружье было слишком хорошее, чтобы держать его на катере, но Томас Хадсон так его любил, и оно напоминало ему столько всяких событий, столько людей и столько мест, что он предпочитал иметь его при себе. Тем более, что в овчинном чехле, с подстриженной и пропитанной маслом шерстью, в соленый воздух ружью ничуть не вредил. «Ружье для того и существует, думал он, чтобы из него стреляли, а не хранили в чехле. Это ружье очень хорошее, и стрелять из него легко, и обучать стрельбе легко, и оно весьма, кстати, на катере. Ни одно другое из тех, что у него были, не давало ему такой уверенности в наводке и на близком, и на среднем расстоянии. И он с удовольствием вынул его из чехла, отвел затвор и послал патрон в ствол. Катер стоял почти неподвижно под ветром на пребывающей воде. И Томас Хадсон накинул ремень ружья на одну из рукояток штурвала так, чтобы оно было под рукой, и лег на разложенный тут же на мостике надувной матрац. Лежа ничком и подставляя солнце в спину, он смотрел туда, где Роджер и мальчики ловили рыбу. Все они то и дело ныряли, оставались под водой, кто сколько мог высовывали головы, чтобы набрать воздуха в легкие, и опять исчезали, и кое-когда появлялись с рыбой на гарпуне. Джозеф разъезжал в шлюпке от одного к другому, снимал рыбу с зубьев гарпуна и бросал ее в шлюпку. Томас Хатсон слышал его возгласы и смех, и когда Джозеф стряхивал или снимал рукой рыбу с зубцов и швырял ее в тень на корме шлюпки, Томасу Хатсону была видна яркая рыбья чешуя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 Они приблизились к шлюпке, и Роджер подсаживал в нее Дэвида. Теперь уж пусть ловят рыбу, сказал Эдди. Теперь все здешние акулы на эту набросятся. Это ведь океан сюда соберет. Видали, как она перевернулась брюхом вверх, а потом давай-давай крутиться. О, господи, вот это молот-рыба. А мальчишка-то видали, собрался ей рыбу бросить. Ах, Дэви, голубчик, какой же ты у нас молодец.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 Господи, Роджер, видели, какой у нее плавник? Видел, сказал Роджер. А может, мы ее выловим? спросил Дэвид. Оно ну ее к дьяволу, сказал Эдди. Она так кувырком и пошла ко дну, и черт ее знает, где опустится. Футов на пятьсот заляжет, и весь океан будет ее жрать. Наверное, все туда ринулись. Жалко, мы ее не поймали, сказал Дэвид. Спокойно, Дэвид, спокойно, милый. Вон по тебе еще мурашки бегают.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 Яду у вас никакого нет, спросил его Роджер. Перестань, Роджер, сказал Томас Хадсон. Мы все за это ответственны. Безответственный. Дело прошлое. Ладно. Я приготовлю вам коктейль на джине, сказал Эдди. Том как раз пил джин, когда это случилось. Мой коктейль там так и стоит. Теперь он уже невкусный», – сказал Эдди. Я вам другой приготовлю.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 Ну что ж, если Эдди разрешит, Эдди теперь главный командир. Да ну вас, Том, сказал Эдди. Он был счастлив, и его губы, красные от меркурохрома, были счастливы. А счастливее всего были его налитые кровью глаза. Кто не сумел бы врезать этой паршивой акуле из той штуки, тому эту штуку надо выкинуть подальше от беды. Здорово ты этой акуле врезал, сказал Томас Хадсон. Просто замечательно. Так врезал, я и выразить не могу. И не выражайте, сказал Эдди. Я эту мерзостную сволочь до конца своих дней буду помнить, как она извернулась брюхом вверх. Видели вы когда-нибудь такую мерзость? Они сидели в ожидании Лэнча, и Томас Хадсон смотрел на море, на Джозефа, как он подплывал в шлюпке к тому месту, где акула ушла под воду. Джозеф перегнулся через борт и смотрел в оптическую трубу. Видно что-нибудь, крикнул ему Томас Хатсон. Глубина слишком большая, мистер Том. Она под дриф ушла, лежит, наверное, на самом дне. «Эх, достать бы ее челюсти, сказал Том младший. «Отбелить их и повесить. Да, папа. Меня бы, наверное, кошмары из-за них мучили, сказал Эндрю. Очень хорошо, что у нас нет этих челюстей. Вот был бы трофеем, сказал Том младший. Его бы в школе показать. Если бы мы достали эти челюсти, их получил бы Дэв», — сказал Эндрю. Нет. Их получил бы Эдди, сказал Том младший. Но если бы я попросил, думаю, он бы мне их отдал. Он отдал бы их Дэви, сказал Эндрю. Пожалуй, не стоит тебе опять идти в воду, Дэв», — сказал Томас Хадсон. Да это же не скоро, еще сколько времени после ленча пройдет, — сказал Дэвид. Ведь надо ждать отлива. Я говорю о подводной охоте. А Эдди сказал, что можно. Да, знаю. Но я все еще не отошел от испуга. Но Эдди-то знает. А может, ты сделаешь мне такой подарок и не пойдешь?» если хочешь, папа, пожалуйста. Но я так люблю плавать под водой. Больше всего на свете люблю. И Если Эдди говорит, что хорошо. И вообще, подарки выпрашивать не полагается. Да нет, папа, я, может, не так сказал. Если ты против, я не пойду. Но Эдди говорит: "Ну, а мурены?" Эдди говорил про мурен. Папа, мурены всегда бывают. Ты сам учил меня не бояться мурен, говорил, как их отгоняют. И откуда их ждать, и в каких ямах они живут? Да, правильно. Но я же позволил тебе плавать там, где была эта акула. Папа. Ведь мы все там были. Не взваливай на себя какую-то особенную вину. Я просто слишком далеко заплыл. У меня сорвалась хорошая сельдь с групуна и напустила в воду крови. А кровь ее почуяла акула. А как она примчалась, как гончая, сказал Томас Хадсон. Он пытался освободиться от волнения. Мне приходилось видеть, как они мчат на такой скорости. Одна жила недалеко от сигнальной скалы и каждый раз приплывала на запах наживки. Мне стыдно, что я не попал в эту. Твои пули ложились почти в цель, сказал Том младший. Вот именно, почти. А убить ее я все таки не убил. Папа, она не за мной примчалась, сказал Дэвид. Она за рыбой. Заодно одной с тобой бы расправилась, сказал Эдди он накрывал на стол, «Не обольщайся, миленький, И ты бы не уцелел. От тебя пахло рыбой, и рыбья кровь в воде. Она бы и на лошадь напала, на все бы напала, чтобы ей не подвернулось. О, господи. Перестань болтать, хватит, хватит. Придется мне еще выпить. Эдди, сказал Дэвид. А в отлив правда не опасно? Конечно, нет. Я же тебе говорил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 Конечно, видел. Пьяницы так не стреляют. Он положил салата на тарелку Эндрю и потом взял себе. Я потому спрашиваю, что мне отсюда виден Камбус, и пока мы тут сидим, он уже раз восемь прикладывался к бутылке. Это его бутылка, пояснил Томас Хадсон и положил Эндрю еще салату. Эндрю был сверхбыстрый едок.